Глава одиннадцатая. Суровые тренировки. Сей и Целсей скрылись в палатах призыва. Как обычно, мне сказали не заходить туда, пока не позовут. Наверное, я действительно стала бы мешать этим двоим, так что покорно вышла и закрыла за собой двери. Чуть позже днем я встретила Бога Меча, трапезной Божьего Царства. Присев рядом, я спросила, «Господин Целсей, Сей, все в порядке?» Вот ответ он громко рассмеялся. — Что сказать? Даже не предполагал, что этот юноша окажется очень жестоким человеком. Да еще и с таким грязным ртом. Ну, для первого раза довольно неплохо. Новичку невероятно сложно сравниться с моим навыком фехтования. — Именно. — Ему предстоит пройти долгий путь, прежде чем я увижу в нем стоящего противника. Заметив его хорошее настроение, я слегка расслабилась. Похоже, они с неплохо поладили и с проводили время за обучением. «Тогда оставляю его на вашем попечении. Большое спасибо!» Я поклонилась Целсею и покинула трапезную, полную уверенности в будущем. После всего, что с нами случилось, удивительно, что теперь Сэй вел себя нормально. Я впечатлена. Наступил второй день. В полдень я вновь оказалась в трапезной и заметила Целсея. Вот только на этот раз его лицо было хмурым и серьезным, а сам он раздраженно расчленял подготовленную рыбу вилкой. Я подошла к нему и поздоровалась. Добрый день! Как проходят тренировки? Эм, да, неплохо. Очень даже неплохо. Чего? Не показалось, или он только что скрипнул зубами? Целсей набрал грудь воздуха и устало вздохнул. Этот ублюдок! Всего за два дня он приобрел такую ужасающую мощь. последний раз, когда я видела статус Сей, его повышенный прирост опыта переступил в десятый уровень. Скорее всего, именно из-за него он прокачивается намного быстрее остальных. И хотя я искренне считала, что это очень хорошо, Целсей продолжал с ненавистью бормотать себе что-то под нос. Хотел бы я показать ему свою истинную силу. Понимаю, но... Сражаться с обычными смертными, используя 100% Божественного Могущества, запрещено. Ты права. Но все же законы гласят, что могут быть подобные случаи. Например, когда противник превосходит самого Бога. Да. Очевидно, я бы легко его одолел, если бы сражался всерьез. О -о простите, что вы сказали? Нет, ничего. Только не говорите мне, что сейу удалось его победить. «Нет ведь? Такого просто не может быть. Уверена, я ослышалась!» Внезапно Целсей сдавленно рассмеялся. «Даже так! Он все равно силен и достоин называться моим соперником!» «Именно! Я обязан его превзойти!» Он продолжал без остановки хохотать, и с каждой секунды его смех становился все безумнее и безумнее, из-за чего я стала чувствовать себя немного неловко. Его душевное состояние слишком уж переменилось со вчерашнего дня, и явно не в лучшую сторону. Шли третьи сутки, я вернулась в трапезную и обнаружила Целсея, жадного хлебавшего воду из кружки. Его лицо порядком побледнело и осунулось, а сам он выглядел побит и болезненно. Беспокоясь, я осторожно к нему приблизилась. «Господин Целсей, кажется, вы немного похудели. Он медленно открыл рот. Нет, э, тебе кажется... Вот как, хорошо. Как там дела сей? <свят> как сказать... Тренировки приносят ему пользу? Думаю, как-то так. А что значит как-то так? Как-то так, значит как-то так. Эм, не могли бы вы говорить немного конкретнее? Я все же несу за него ответственность. Целсей вдруг стукнул кулаком по столу и яростно закричал. «Ты! Хватит меня донимать! Поняла? Знаешь ли, это мой законный обеденный перерыв! Не говори со мной ни про какие тренировки!» От удивления я на секунду потеряла дар речи. «Мне, мне очень жаль!» Другие боги пораженно уставились в нашу сторону, пытаясь понять, что произошло. Оглядевшись, Целсей вздохнул и взял себя в руки. «Сожалею!» «Прошу прощения, что накричал!» После его извинений я сразу же покинула трапезную. Так настал четвертый день. Хоть уже давно переступил полдень, целосей в трапезной я так и не застала. В последнее время он вел себя очень странно, так что я предположила, что он устал и сейчас, должно быть, отдыхает где-нибудь дома. Тогда, подумала я, неплохо бы навестить Сею. Все эти дни он провел в палатах призыва. Поэтому я решил заглянуть на кухню, чтобы раздобыть немного водорослей для нигири. «Что?» Я вскрикнула от неожиданности, увидев притаившегося в углу Целсея рядом с сушеными водорослями. «Господин Целсей, что вы тут делаете?» Шш, Тихо! Заглохни!» «Что случилось? Вы будто от кого-то прячетесь!» «Так и есть! Я действительно прячусь!» С опаской взглянув по сторонам, он поманил меня пальцем и зашептал на ухо. Слушай сюда, Листарта. Внимательно, хорошо? Этот герой, он больной. Я знаю, знаю. Едва сдерживаясь, чтобы не выпалить эти слова ему в лицо, я промолчала. Лицо Целсея стало совсем белым, как мел. А говорил он дрожащим от страха голосом. Я сказал ему, что тренировок уже достаточно. Говорил, что ничем больше не могу помочь. Но он продолжал бубнить. Нет, еще не все. Словно ничего не слышал. Он заставил меня сражаться с ним и днем и ночью. Я уже несколько дней не сплю, понимаешь? Я смертно устал. А он никак не умётся и требует больше тренироваться. Вот что произошло. Неудивительно, что вы стали таким. Я пытался убедить его, что он уже в три раза сильнее меня. Но он только твердил, не могу быть ни в чем уверен, пока не стану в сто раз сильнее. И снова потащил меня тренироваться. Он сошел с ума! У него треклятый дух супер-берсерка! По сравнению с ним, обычный берсерк, безобидный щенок! И тут... О, вот то где! Целсе и я медленно повернули голову в сторону источника, внезапно раздавшегося низкого голоса. Перед нами, скрестив руки на груди, стоял тот самый супер -берсерк. От того, что произошло дальше, сказать, что я была удивлена, не сказать ничего. Чего? Распростевшись на полу, Целсей вдруг начал громко рыдать. Не обращая никакого внимания на его слезы, Сей холодно произнес: Целсей, перерыв на обед уже окончен. Почему ты до сих пор торчишь тут с сушеными водорослями? Не, я. не, я просто. Судорожно придумывая оправдание, Целсей выдал: Именно! Я тут сижу, потому что имитирую сушеные водоросли. Смутившись, я озадаченно на него посмотрела. Что значит имитирую сушеные водоросли? Как ему в голову пришла такая глупая и безалаберная отговорка? Тем не менее, Сей не особо заинтересовался его враньем. Он взглянул на Целсей сверху вниз. Понятно. Что ж, ты закончил? О, нет, еще нет. Мне надо еще немного над этим поработать. Я должен приложить максимум усилий, чтобы слиться с сушеными водорослями. «Нет уж, пошли быстрее!» Сей вдруг схватил Целсея за шкирку, и его следующие слова прозвучали как смертный приговор. «Учитывая, что из-за тебя мы потеряли слишком много времени, сегодняшние тренировки пройдут без перерыва». «Без перерыва?» Задрожав всем телом, Целсей бросился ему в ноги и принялся умолять. «Я не хочу! Не хочу! Пожалуйста! Только не снова!» Его рыдания становились все громче. Я в ступоре смотрела на развернувшееся передо мной зрелище, и не понимала, что происходит. «Господин Салсей, что с вами?» «Не могу больше видеть мечей, не хочу к ним прикасаться!» «Чего? Но вы же бог меча! Что вы имеете в виду?» «Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу! Не хочу о них больше думать! Будьте прокляты, эти острые длинные штуки!» Я шокированно уставилась на залитого слезами Бога. «Он больше не может говорить меч?» Хоть Целсей как ребенок бился в истерике, Сей снова схватил его рукой за шею и потащил из кухонь. «Прошу, помоги! Пожалуйста, спаси меня!» Он отчаянно глядел в мою сторону, пока Сей волочил его по полу. «Стой, Сейя, хватит! Он ведь сказал, что не хочет!» В тот самый момент двери раскрылись и внутрь влетела Ария. «А вот ты где, Листа! Госпожа Изитера тебя искала!» «Что?» Ария выглядела встревоженно, поэтому я поняла, что случилось что-то важное. «Господин Солсей, простите, подождите немного, ладно?» «Нет, не бросай меня, не бросай!» Напоследок кинув извиняющийся взгляд в его сторону, я выбежала наружу и под крики бога меча направилась к покоям верховной богини Изистера.